Книга вторая. Глава 49 Здесь начинается вторая часть этой книги, повествующая, каким образом были построены жилища и здания внутри Града Женского, и как он был заселен. После того, как Дама Разум закончила свою речь, ко мне приблизилась вторая по имени Праведность и сказала «Дорогая подруга, Мне не хотелось бы уклоняться от выполнения своих обязанностей, которые заключаются в том, чтобы возвести с твоей помощью постройки и дома внутри ограды и стен сестрою моею, дамой разум, уже возведенными в ограде женском. Бери же свои орудия и иди со мной. Иди сюда, разведи строительный раствор в чернильнице своей и крепкую кладку возводи своим закаленным пером, ибо предоставлю я тебе материал, И очень скоро, с Божьей помощью, мы возведем величественные королевские дворцы и благородные жилища для почтеннейших, славнейших женщин, которые поселятся и будут проживать в этом граде ныне, присно и во веки веков. Тогда я, Кристина, услышав слова этой почтенной дамы, так отвечала ей. «Благороднейшая госпожа, я готова. Приказывайте, ведь моя воля подчиняться вам». А дама на это отвечала мне так. Смотри, любезная подруга, на эти прекрасные сияющие камни, более драгоценные, чем те, которые я разыскала для тебя и приготовила, чтобы использовать прикладки. Разве теряла я время, пока ты проворно трудилась с дамой разум? Делай же ровную кладку, ориентируясь на линию, которую я начертала для тебя. Среди женщин высокого достоинства самые почтенные — мудрые сивиллы, богатые знаниями. Самые уважаемые авторы указывают, что их было десять, хотя некоторые насчитывают только девять. О, моя дорогая подруга, подумай, был ли когда-нибудь хоть один пророк, которого Господь так любил и удостоил больших почестей, чем тех благородных дам, о которых я тебе говорю? Не вложил ли он в них святой пророческий дар, такой великий и значительный, что все, что они говорили, казалось не предсказанием будущего, но хроникой, верно, точно и четко описывающей все произошедшее и случившееся. Даже пришествие Иисуса Христа, которое произошло спустя много веков, они возвещали так ясно и преждевременно, как никто из пророков, что достоверно известно. Всю свою жизнь эти женщины оставались целомудренны и избегали любого осквернения. Всех их называли сивиллами, но не следует думать, что это их настоящее имя. Под сивиллой должно понимать ту, которой открыт замысел Бога. Им было дано такое имя, поскольку их пророчества были столь удивительны, что казалось, эти изречения могли исходить исключительно от замысла Господа. Поэтому их и называли по их деятельности, а не по личным именам. Они рождались в разных краях Земли и в разные эпохи, и не раз каждая из них предсказывала события, которые должны произойти в будущем. В частности, они очень ясно предвидели пришествие Христа, как было сказано, несмотря на то, что все они были язычницами и не принадлежали к иудейской вере. Первая была родом из Персии, потому ее называли Персидской. Вторая была родом из Ливии, и потому называлась Ливийской. Третья родилась в храме Аполлона в Дельфах, по этой причине получила имя Дельфийской. Задолго до разрушения Трои она предсказывала это событие, и Овидий посвятил ей несколько стихов в своей книге. Четвертая была из Италии и звалась Кимерийской. Пятая была рождена в Вавилоне и звалась Эрифрейской. Именно она, отвечая на вопрос греков, предсказала, что Троя и могущественнейшая крепость Иллиона будут разрушены ими, и что Гомер сочинит об этом ложное повествование. Она была названа Эрифрейской, поскольку жила на этом острове, и именно там были найдены ее книги. Шестая была с острова Самос и называлась Самосской. Седьмая звалась Сивиллой Кумской. Она была родом из Италии, из города Кумы, в регионе Компании. Восьмая звалась Гелиспонской, поскольку родилась в Гелиспонте на Троянской равнине. Она была знаменита во времена благородных авторов Салона и Кира. Девятая была из Фригии и поэтому названа Сивиллой Фригийской. Она заранее объявила о падении многих государств и также ясно предсказала пришествие ложного пророка Антихриста. Десятая, Тивуртинская Сивилла, также носила имя Альбунея. Она славилась своими пророчествами и очень ясно предсказала приход Иисуса Христа. Будучи язычницами по рождению и по происхождению, все севиллы осуждали языческую религию и порицали тех, кто поклонялся многим богам, говоря, что Бог един и что идолы пусты и тщетны.